Глава 25 «Торин, это запрещено законом, и не только законом Риорданской системы. Даже твой статус не поможет!» – шипела я. «Ларкерианцы задержат тебя, как только узнают!» «Ларкерианцы – это независимая инспекция, которая следит за соблюдением законов. Они могут проверить любой крейсер на предмет нарушений. Для них не имеют значения статус, деньги или чей ты сын». «Они в курсе», – бросает Торин, и я чувствую, как кровь отливает от лица. «Что значит «в курсе»?» Меня пошатывает, но я стараюсь не останавливаться. Мне страшно представить власть Торина, если он смог договориться с ларгерианцами. С кем я вообще связалась? «Вероника, у нас мало времени. Мы уже почти на посадочной станции». До ворот остается всего несколько метров, когда я слышу позади себя странный звук, похожий на громкий топот. Оборачиваюсь и застываю от шока. «Вероника, быстро вперед!» Рычит Торин и тянет меня за собой. К нам несутся два громадных ящера. Массивные лапы с когтями, непропорционально маленькая голова и длинные гибкие тела. Ящерами управляют наездники. Их лица скрыты палантинами, и я вижу только глаза, которые отливают золотом. Вероника! Торин тащит меня за собой, но я не могу пошевелиться. Никогда такого не видела. Что это за звери? Они наводят на меня ужас. Не могу пошевелиться. Тело меня будто не слушается. Я всегда недолюбливала чешуйчатых, даже обычных ящериц. А тут такие две громадины размером с дом. Мужчина подхватывает меня и закидывает на плечо. Бежит в сторону станции, но не успевает. Мое промедление не позволило нам сбежать. «Торин Хейл!» Я слышу скрипучий голос. Пытаюсь поднять голову, но в таком положении это сделать неудобно. Торин останавливается и разворачивается. Я пытаюсь повернуться, чтобы увидеть происходящее. «Поставь меня!» – шиплю на Торина. «Торин Хейл!» Мы обязаны вас обыскать. В голосе наших преследователей я слышу шипение. Брыкаюсь, чтобы меня отпустили. «На каком основании?» — говорит Торин. Его голос спокоен, только он сильнее прижимает меня к себе. «На основании показаний, госпожи Роут». Торин ставит меня на ноги, и я пару секунд борюсь с головокружением. Хватаюсь за руку мужчины, чтобы не упасть. Затем поворачиваюсь. Ящеры лежат на песке, положив головы на передние лапы, будто коты, а всадники спешились. Один из всадников подходит ближе и произносит. Госпожа Рууд сообщила нам, что вы обманом заставили ее передать вам душу. Вы оказали на нее давление, и она составила на вас заявление, согласно которому мы имеем право на обыск и задержание. Госпожа Рууд ошиблась сообщает Торин и подхватывает меня за талию, прижимая к себе, потому что меня снова шатает. Или вы не так поняли ее слова? Я на самом деле кое-что у нее приобрел, но это была не душа. Нельзя мне висеть вниз головой. Мой вестибулярный аппарат такого не любит. Мы вынуждены вас обыскать. Мужчина делает еще несколько шагов вперед, и я вижу, как его глаза светятся золотом. Плотнее прижимаюсь к Торину. «Все, что мы вывозим с Сирион-65, это лекарство, необходимое для зачатия ребенка». Торин вытаскивает из нагрудного кармана небольшую бутылочку и показывает мужчинам. «Я хочу фыркнуть, но Торин щипает меня за попу». «Ой, хотим малыша поскорее», — говорю я. «Нет сил ждать, вот и прилетели». «Есть ограничения на вывоз лекарственных средств». Мужчина склоняется ближе и внимательно рассматривает бутылочку, которую держит Торин. В этот момент его глаза начинают светиться зеленым. «Разрешение и документ, подтверждающий брак!» Торин прячет бутылочку и достает два пластиковых удостоверения. Мужчина внимательно изучает документы, затем рассматривает меня, ухмыляется. Снимает часть палантина, которая закрывала нижнюю часть лица. Я стараюсь не закричать от ужаса. У него только глаза человеческие, а нижняя часть лица округлая, как у ящера, и с чешуей. Вместо рта только прорезь, а нос приплюснутый. Пытаюсь не кривиться, натягиваю улыбку. Ящер втягивает воздух своим недоразвитым носом и выглядит то особенно мерзко. Он снова осматривает меня, затем Торина будто сканирует взглядом. Глаза опять становятся желтыми, и он недовольно кривится. «Приятного полета! Ждем вас снова на Сирион-65!» Торин тут же хватает меня за руку и тянет к воротам посадочной полосы, а я оглядываюсь на ящеров, пытаясь понять, что произошло. «Что это было? Почему они нас отпустили?» «Ты бы предпочла узнать прелести тюремной жизни на Сирион-65!» спрашивает Торин, не выпуская мою руку. «Не то чтобы я очень хотела, но что произошло, объясни». «Объясню, когда мы будем в безопасности».